Глава четвертая. Блин, кажется, я сейчас сплю. Или все-таки траванула меня гидра. Я человек, который видел в жизни многое. И всегда всем говорил, что в многомерной вселенной может случиться вообще все, что угодно. Но сейчас не мог понять, что вижу. Дракон размером с хрен знает что. Просто огромный, и на нем сидит Лиза, которая весело хохочет, но в то же время на ее лице видно желание убивать и сокрушать. У нее что, бездна вселилась? Кстати, такие случаи бывали, и ничем хорошим они не заканчивались, ну, кроме самой бездны. Ее любой исход событий устраивал вполне. «Саня, я даже не знаю, что сказать». А это уже волчара. «У нас есть еще заряды в Иерихонах, но... Это огромный злой дракон» и на нем императрица нашего государства. Стрелять будем?» «Нет», — серьезно отвечаю ему, и продолжаю смотреть в небо. «Ну, тогда я не знаю, что тебе сказать. Разве что один совет могу дать», — как-то странно произнес это волк. Видно, что он переживает. Вообще, как я уже много раз говорил, он солдат в душе, и его не изменить. «Самое страшное, что может случиться для таких, как он», Это патовые ситуации, где невозможно принять правильное решение или отдать приказ. И тут была именно такая ситуация. С одной стороны, я его господин, и здесь мой город, и его люди. С другой, там императрица, и ее убийство явно не поможет нам. Какой? Но мало ли, реально что-то мне посоветуют. Возьми ее уже четвертый. Это будет лучший вариант. Пятой или шестой не надо. Все-таки она императрица, и статус у нее соответствующий. Я усмехнулся, понимая, о чем он говорит. Ведь волк знал намного больше, чем другие гвардейцы. Но даже простые гвардейцы уже делают ставки, когда императрица попадет в мою семью. С другой стороны, они и на других глав государств постоянно делают ставки. В общем, весело. Я видел, как летит Лиза ко мне и решил узнать, что случилось и где она украла такого большого дракона или это как в сказке. Дракон украл ее и решил притащить ко мне, чтобы я не убивал его, давая возможность поселиться в нашем мире. Смешно? Очень, блин. Особенно мне. Ведь такая фигня двенадцатый раз за мою жизнь происходит. Почему-то драконы и оберегатели, все как один думают, что в дань нужно приносить принцесс. Единственный хороший случай, когда дракон принес 12 бочонков в гноме у пойла. Вот это был праздник. Мы тогда как раз отмечали освобождение одного небольшого мира от злобных троллей. И были очень удивлены. Правда, больше всех был удивлен дракон, когда выскочил из облаков, приземлился и увидел дохрена пьяных охотников. После праздника мы разрешили ему жить в том мире. Но заикался бедняга еще лет двести. Его история, кстати, может спокойно быть украдена режиссером. Из нее можно склепать неплохой такой фильм. Дракон после полученного одобрения прожил лет пять в местной пещере за городом. А потом гномы украли его сокровища, когда он отправился на охоту. Тогда дракон обиделся и полетел сжигать все подряд на своем пути. Поля там всякие, лес, гору полил огнем. Вот только стрелять в людей не посмел, помня об охотниках. Но в город все-таки залетел, чтобы напугать местных жителей. Не буду даже вспоминать, что там происходило в деталях, но если кратко, то в конечном счете он попал в местный театр. А что поделать, если люди в том мире были не пуганы, не слабые, а еще нормально относились к драконам? Теперь он звезда, а все началось с 12 бочонков. В общем, этой старой историей я отвлекаю себя, пока мысленно пытаюсь связаться с драконом. Он, кстати, ощущает мое присутствие, но не отвечает хотя должен удивиться, что я так умею, и как минимум ответить что-то в стиле «Человек? Как?». Неправильный это дракон. Или он уже имел дело с мыслеречью. Ладно, тогда ждем. Если нападет, то первый удар я точно отобью. Возможно, даже и следующий, но сил у меня мало осталось. Тогда, может, успею кого-то призвать. По факту я стою весь такой гордый и суровый, а хочется просто поковылять в сторону дома, И завалиться на кровать. Устал. Гидры — это тяжело. Но не все, конечно. Но эта тварь реально меня вымотала. Наконец-то дракон подлетел еще ближе, и сейчас все будет понятно. «Жители Иркутска! Ваша императрица с вами! Империя про вас не забыла. Армия уже в пути. И пока она придет, я вместе с бароном Галактионовым буду героически сдерживать тварей. С усилением голоса говорила она, играя на многочисленные направленные на нее камеры. Дальше ее дракон, а он, кажется, и правда ее, стал снижаться. Тут я смог рассмотреть небольшую связь между ними. Даже сказал бы, что совсем недавнюю. «Блин, Лиза, ты явно не знаешь, что не стоит летать на свежеприрученных драконах. Они могут легко оборвать эту связь и сожрать тебя. Ну да ладно». Лиза приземлилась, и дракон подставил свое крыло, позволяя мне зайти на борт. Вот эта ситуация. Я почти без энергии. А Лиза предлагает мне залезть на ее дракона. За нами сейчас наблюдает вся империя. Я не знаю почему, но мне показалось, что так мои позиции слегка сдвинутся. Но в то же время Лиза показывает, как ей фартит. А еще есть один прикольный момент, который заставил меня улыбнуться. На Лизе сейчас очень специфическое платье с длинным подолом, и оно полностью сделано из живого пламени. Вот будет прикольно, если у императрицы сейчас закончится энергия, когда люди поймут, что король голый. Вот вроде все нормально, и проблем с потерей репутации не должно быть. Но я же охотник, и попросту не могу так. Как сказал однажды старинамаг, «Понты — наше все». А потому я усмехаюсь и делаю шаг назад. Лиза уже знает меня, потому не удивляется и только улыбается. А вот люди, наверное, сейчас не понимают, что происходит. На город надвигается вторая волна монстров. А я тут свои понты колочу. Скидываю руки в стороны, словно жду овации и... Делаю быстрый призыв. Не знаю, каким чудом я нашел еще немного энергии, полазив по всем своим закромам, но я смог это сделать. Призыв, кстати, был не здесь, на земле, а в небесах, чтобы его не смогли другие увидеть. Когда с неба рухнула моя махина, то дракон Лизы уже не казался совсем таким большим. А обычным, не особо упитанным драконом. Мой же дракон был весь из орехалка зеленого цвета. Но цвет этот был очень ярким и завораживал глаза. Хотя он не был настолько сильным, как дракон Лизы, но на вид выглядел мощнее. Тут вся фишка в том, понимает ли дракон Лиза что-нибудь в других своих сородичах. Мой дракон становится сильнее тогда, когда живет в местах силы и впитывает ее. Судя по реакции дракона-императрицы, силу моего дракона он признал. Но сейчас происходит то, что называют «все беды от незнания». А вот Орихалковый хорошо знал, что делать. И склонил не только крыло, но и голову так низко, чтобы все понимали «уважает». В общем, забрался я на него, и мы с Лизой полетели в ту сторону, откуда должна была прийти вторая волна тварей. Держался я в седле, конечно, молодцом, но когда отлетели на некоторое расстояние, я просто вырубился. Хорошо, что на спине у орехалка есть гибкие пластины, которыми он меня обвил. Хоть не упаду на землю. — Мелкий, если что, держи меня, — попросил Шнырько и тут же уснул. Окраина Иркутска. Императрица Елизавета. Лиза была в замешательстве, сжигая очередную партию чудовищ. Она думала, что ей будет здесь все понятно, но оказалось, что не все так просто. Например, она считала, что Валендора хватит здесь в полной мере. Но это было далеко от действительности. Они уже часа два летают с Галактионуум и уничтожают всех подряд, а эти твари не заканчиваются. Лиза уже шесть раз пыталась прорваться к разломам, но у нее ничего не получалось, и это очень бесило ее. У нее ведь такой могущественный дракон, а она ничем не может повлиять на ситуацию. Ее эмоции достигли дракона, и он посоветовал не переживать и дать ему время, ведь он слишком долго спал. А еще просил держаться подальше от этого странного человека и его дракона. Галактионов и его маневры удивляли не только ее, но и Влендора. Впрочем, вся империя сейчас за ними наблюдает. Сюда прибыл разведывательный дрон, который специально разрабатывали для мест с повышенной сложностью, где магический фон запредельный. Всего в империи таких два. Они стоят целое состояние, и, как она может видеть, вполне оправдано. Все жители Империи с восхищением следят, как Галатионов ничего и никого не боится, и как виртуозно управляет огромным драконом. Это не может идти в сравнении с тем, что умеет и делает сама Лиза. Она несколько раз попробовала повторить те виражи, но даже для нее нагрузка была слишком большой. А когда его дракон пролетал спиной над землей так низко, что казалось, вот-вот голова Саши зацепится за что-нибудь, то ее сердце ушло в пятки. А Саша лишь весело махал руками и веселился. Вот она храбрость. Или когда дракон влетал в пасть огромной твари, которая пыталась его сожрать, и вылетел из затылка. Тварь была огромная, но мягкая. Как она потом смогла это рассмотреть? В общем, всей мощи ее дракона не хватает, чтобы хоть капельку приблизиться по маневрам к этому зеленому монстру. Велиндор, с которым она мысленно общается, Говорит, что у человека неправильный дракон, очень старый, но его силы не видно. А это значит, что он скрывает свою настоящую силу. А раз сам Велиндор не видит, то этот дракон старше самого Велиндора и сильнее во много раз. «Саша!» — вдруг вскрикнула Лиза, когда увидела, что дракон Галактионова сейчас летит на тварь, которая плюнула в них огнем. «Он же сгореть может!» Даже Лиза чувствовала издалека, какой там сильный жар. Но переживания быстро отошли на задний план, когда она увидела, как Александр размахивает руками, словно на детских горках, которые Лиза так сильно любила в детстве. Все случилось, как она и думала. Галактионов влетел в облако огня без единого возгласа, а затем попытался прыгнуть на тварь, но ему не дали. Его дракон набрал высоту, тем самым не дав тому выбраться из седла. Вот это командная работа, когда наездник и дракон гармонично понимают друг друга и работают как одно целое. Дальше битва шла уже не так резво, как вначале. У Лизы заканчивались силы. И здесь она не собиралась сражаться до изнеможения. Ведь платье из энергии огня никто не отменял. Впрочем, судя по тому, что она видит, люди Галактионова уже стянулись к городу и готовы оборонять его. Не факт, что этих сил хватит, но она будет верить в них, так же, как верит в Галактионова, и так же, как он верит в свою гвардию. Когда я проснулся, то это было незабываемо. Такое ощущение, что мы играли в футбол, и я там был вместо мяча, по-другому и сказать не могу. Но очень быстро появился шнырька, который показал мне все, что происходило с моим телом. Рихалковой потом выслушал очень много интересного о себе. А самое главное, он реально не понимал, что он такого сделал. Ведь я охотник, и со мной ничего не случится. Проблема в том, что я убил его еще очень не очень давно. И все это время он находился в спячке, потому что ленивая скотина и даже не знает, где оказался. Это и привело к тому, что он не владел всей информацией. Эта сволочь тушкой убила больше двадцати всяких летающих гадов, когда делал резкую бочку и цеплял мной всякую живность, которая летала рядом и искала, за какое место его укусить. Было большое желание загнать дракона за это обратно, чтобы еще посидел лет триста и подумал, зачем нужны мозги и как их можно использовать, а не думать тем местом, где у тебя начинается хвост. «Господин, вы были великолепны!» — сообщает мне один из гвардейцев, когда я вышел из походного шатра. «Благодарю», — кивнул ему. «Сейчас мне быстро нужно попасть в штаб и понять, как у нас обстоят дела. Лучше всех, как я смотрю, они у Лизы. Она уже в моем имении припарковала своего дракона и сейчас пьет с Анушкой чай с блинами. А мне вот некогда, совсем некогда». «Видео с вашим боем сейчас рвет все рейтинги», — продолжает боец. «Вы даже не представляете, сколько там просмотров!» Вот я, конечно, притормозил и все-таки расспросил его поподробнее, что мы там рвем и с каких это пор можно снимать видео там, где ранее не удавалось это сделать. Оказалось, все просто. И я смог увидеть, что снимал этот супердорогой и противный дрон. Самое интересное, что даже когда я чуть не выпал, люди объяснили это тем, что я, как герой, хотел прыгнуть в пасть твари и убить ее. А ведь я реально чуть не выпал. А когда ударился о скалу и убил собой мелкую тварь или транслятора... Это как вообще нужно не дружить с головой, чтобы прикинуть, мол, это я специально? Но нет. Тут появилось много десятков специалистов, которые давай рассказывать другим, что конкретно я делал и почему. Аж сам зачитался. Люблю народную любовь. Они делают тебя лучше, чем ты есть на самом деле. Ладно, это все понятно. И потому я побежал в штаб. Ну что, мужики, я вернулся. Ворвался я туда и увидел, что грустных лиц здесь нет, кроме волка. Господин, мы ждали вас! Отреагировали они дружно. Проходи, Александр. Это уже мой ратник, который навис над картой рядом с волком. Такс. А кто волчару обидел? Почему он такой недовольный? Сразу задаю то, что меня интересует. Небось, на битву не пустили? Все заржали. Тут я узнал, что пропустил две волны тварей. Но как пропустил? Теоретически я был в самой гуще событий и дал людям столько времени, что даже удивительно. А ведь дракон не должен был столько продержаться, по идее. Но пока я спал, он, падла такая, переключил там несколько маленьких канальчиков на себя и славно порезвился. Шнелька тогда прикинул, что мешать не будет, ведь это полезно для дела. А ведь я оставлял эти крохи для себя, чтобы быстрее очнуться. Вот почему так долго не было меня. «У нас новости!» — вдруг вбежал молодой гвардеец, которого, кажется, звали Романом. «Хорошие или плохие?» — серьезно спросил у него Волгомир. И сделал это он с таким лицом, что я бы никогда не приносил этому человеку плохие новости. «Хорошие!» — аж засиял парень. «В город вошли силы герцога Максимилиана Доброхотова, с ним лично!» Это была отличная новость, учитывая, что мои гвардейцы мало того, что устали, так у них и другие задачи еще есть. Сейчас мы воевали во всех местах, куда разбегались твари. Но в то же самое время главной задачей было сохранить город, что стал домом для многих людей, где они привыкли жить счастливо, потому что верят империи и своему барону, который никогда их не предаст, и которого они тоже не предадут. Кажется, с этой задачей я справился. Хоть волны еще будут, но, судя по всему, поменьше. Теперь надо продержаться, пока я не наберусь сил и не придумаю, как можно разобраться с разломами и закрыть их. Есть у меня мысль, что это можно будет сделать в ручном режиме и сделать это быстро, ведь непонятно, что там творится, и могут ли они закрыться сами по себе. И я не могу никого другого попросить это сделать, ведь проблема в том, что некоторые из них были фальшивыми. А это смертельно опасно, прозломы, которые вели в никуда. Некоторые могли помочь разгадать загадку их возникновения, но могут лишить жизни за эти знания, если ты туда пройдешь. Будь я тут прошлый, то, конечно, сидел бы уже там. «Срочные новости!» — вбегает еще один гвардейц. «Еще хорошие новости!» — спрашивает волк и хмыкает. Кажется, он уже отошел от стресса и теперь начинает расслабляться. Но вот тут он, конечно, поспешил. Судя по выражению лица бойца, новости там не совсем хорошие. «Только не говори, что Доброхотов повернул не туда и сейчас не идет к нам на помощь», предложил я не самый хреновый вариант. «Прошу простить, но...» Видно, что молодой парень не хочет быть тем, кто это расскажет. «Да чего ты мнешься, боец?» Вдруг повысил голос Волгомир давай выкладывай что стряслось и почему не по связи Слушай, тут же он принял стойку смирно я решил помочь парню чтобы он так сильно не переживал он хотел нам сообщить что колыбель вторглась в этот мир где то в эпицентре я прав спросил у парня Вызна, замялся он и вдруг замолк верно там не работает связь я пилот буревестника мне удалось сбежать чтобы видно как больно ему говорить доставить это послание Группа «Альф-087» и «Волга-123» вместе с легионерами из второго отряда заблокированы и окружены. Им мне удается уйти оттуда. Враг появился в тот момент, когда мы преследовали разломных тварей». Но «Ну, зашибись!» — хлопнул по столу руками волк. «Теперь я точно полечу туда». «Согласен. Теперь ты точно туда летишь». Не нашелся я, что ответить. «Ведь понимал, слова здесь не нужны. Как бы я сейчас не устал...» Бели как бы мне не было тяжело. Охотники не умеют найти жаловаться. Мы умеем убивать, и убивать хорошо. Именно это я сейчас пойду и сделаю.